Мне же недоставало гибкости и уступчивости, чтобы я мог усвоить и в качестве министра отстаивать такие направления в политике, в которые я не верил, или такие осуществления которых я не доверил бы решимости и настойчивости короля. Он поддерживал и даже поощрял элементы разлады между своими министрами, трения между Монтефелем, Боддельшвигом и Хейтом, составлявшими своеобразный треугольник борющихся между собой сил, были приятный королю, и служили ему вспомогательным политическим орудием в мелких столкновениях между влиянием короля и министров. Монтефель терпел совершенно сознательно влияние и деятельность Камарильи в лице Герлаха, Рауха, Нибура, Бунзена, Эдвина Монтефеля. Политику он вел скорее оборонительную, чем направленную на достижение определенных целей, тянул все ту же канитель, по выражению графа Таффе, и был спокоен, когда мог укрыться за высочайшей подписью. И все же чистый абсолютизм без парламента сохраняет как-никак ту свою хорошую сторону, что у него остается сознание ответственности за свои собственные поступки. Гораздо опаснее абсолютизм, опирающийся на услужливый парламент и не нуждающийся ни в каком иного оправдании, кроме ссылки на согласие большинства. Ближайшая после Крымской войны, благоприятная для нашей политики ситуация, сложилась вследствие Итальянской войны. Я, разумеется, не считаю, что король Вильгельм склонен был уже, будучи регентом, перешагнуть в 1859 году во внезапном порыве решимости пропасть, отделявшую его тогдашнюю политику от той, которая привела впоследствии к восстановлению Германской империи. Если подходить к оценке тогдашнего положения с тем масштабом, какой вытекает из поведения министра иностранных дел фон Шлейница, при последовавшем вскоре заключение Теплицкого гарантийного договора с Австрией, а также из отказа признать Италию, то в таком случае правомерно усомниться, можно ли было побудить тогда регента к такой политике, которая ставила бы использование прусской военной силы в зависимость от уступок на политическом поприще Германского Союза. 26 июля 1860 года в Теплице произошла встреча австрийского императора с прусским принцем-регентом. Предметом переговоров являлся итальянский вопрос. Содержание договора, о котором говорит здесь Бисмарк, не было опубликовано. По-видимому, Пруссия обязалась оказать помощь Австрии в случае, если какая-либо не итальянская держава выступит против австрийских владений в Италии. Положение рассматривалось не с точки зрения прусской политики, стремящейся вперед, а в свете традиционных забот о том, как бы снискать одобрение немецких государей, австрийского императора, а заодно и немецкой прессы, и, наконец, в свете неясных попыток заслужить некую идеальную награду за добродетельную преданность Германии, при полном отсутствии сколько-нибудь ясного представления о характере самой цели и о том, в каком направлении и какими средствами она может быть достигнута. Под влиянием своей супруги и партии еженедельника, Реген в 1859 году был близок к тому, чтобы принять участие в итальянской войне. Случись это, и война превратилась бы из австро-французской главным образом в прусско-французскую войну на Рейне. Россия, горевшая еще в то время ненавистью к Австрии, предприняла бы по меньшей мере демонстрацию против нас, как только мы оказались бы втянутыми в войну с Францией. Австрия, оказавшись у длинного конца политического рычага, стала бы взвешивать, где и когда положить предел нашим победам. То, чем во времена Тугута была Польша на шахматной доске Европы, стало тогда Германия. Тугут участвовал в руководстве внешней политикой Австрии в 90-х годах XVIII -го века. Это было время так называемых разделов Польши, когда в вопросе о судьбе польских областей сталкивались интересы Пруссии, Австрии и России.